Южноафриканская республика. Граница Зимбабве. Пропускной пункт Beitbridge. 6 июля 2009 года. Господа, прошу предъявить ваши документы на Темнокожий офицер с юаровской стороны границы старался казаться серьезным, важным и сосредоточенным, и поэтому казался тупым, напыщенным индюком. Медленно и внимательно он перелистывал страницы за страницей нашего паспорта. «С какой целью вы едете в Зимбабве, господа?» «Охота, разве не видите?» — ответила сидящая на заднем сидении Марина показывая пальцем на заполненную ружьями стойку. От ее улыбки негр как-то дернулся, суетливо долистал мой паспорт, паспорт Марины даже не открыл. «Проезжайте». Ник, сидевший за рулем, осторожно нажал на газ, и машина медленно покатилась вперед, чтобы уже через несколько десятков метров остановиться у зимбабвийского шлагбаума. На зимбабвийском посту все прошло и того быстрее и проще. К нам подошел солдат. Ник, ни слова не говоря, открыто дал ему несколько каких-то банкнот. Тот кивнул, махнул кому-то рукой, шлагбаум открылся. И мы начали долгое путешествие по Африке. Поскольку в Африке я был впервые, все происходившее здесь мне было интересно. С ужасом оглядываясь по сторонам, я вдруг понял, что Африка совсем не та, которую показывает в СНН по телевизору в 15-секундных отрезках новостей. Она совсем другая, древняя и дикая, непознанная и страшная. На какой-то момент я даже пожалел, что не послушал отца и ввязался во всё это дело. Прямо за пограничным постом с зимбабвийской стороны начинался ад. Громадный лагерь беженцев, причем эти беженцы были в собственной стране. На обочине дороги в пыли и грязи стояли, сидели и лежали люди, выселились какие-то самодельные убежища из картона, пенопласта, у отдельных счастливчиков из железа. Вся жизнь происходила здесь, на обочине дороги. Здесь спали ели, что Бог пошлет. Любили друг друга, воспитывали детей, страдали и умирали. Все здесь, под палящим, безжалостным африканским солнцем. Исхудавшие африканские дети прыгали на обочинах дороги, подпрыгивали, бежали за нашей машиной. Словно завороженный, я не мог оторвать глаз от зрелища, сконцентрированной здесь, на этом пяточке земли ужасной человеческой трагедии. «Что здесь произошло?» Чужим каркающим голосом спросил я. «Где?» — беззаботно ответил Ник. Он продолжал спокойно и уверенно вести машину, не обращая внимания на происходящее вокруг. Иногда он резким гудком клаксона сгонял разыгравшийся негритят с дороги. «Да здесь вот!» — я обвел рукой окрестности. «В этом чертовом месте!» «Ах, это!» — Ник сплюнул через борт автомобиля на пустую дорогу. «Это, мой дорогой братишка, дело всей жизни одного жирного черного урода, который правит этой несчастной страной уже тридцать лет». Высосал из нее все соки, пустил по ветру все, что создавалось поколениями, и все никак не сдохнет. Мать его так. Он, кстати, рыцарь Великобритании. Только в прошлом году ее величество лишило его этого титула. Ник говорит правду. террористы убийца Роберт Мугабе был действительно пожалован рыцарским званием и только в 2008 году его лишен. Это само по себе говорит о многом. Примечание автора. — Ты про кого? — Роберт Мугабе, — вступила в разговор Марина, и я услышал в ее голосе лютую ненависть, никак не вязавшуюся с ее внешностью и с ее, в принципе, спокойным поведением. — Палач Зимбабве и ее народа. — Мразь. — Спокойно, — произнес Ник. — Ты не обращай внимания на нее. Повернулся он уже ко мне. Марина неровно дышит к этой черной обезьяне. Не так ли? Фыркнул, словно кошка, Марина замолчала, уставившись куда-то вдаль. Ник не унимался. «Слушай, принцесса, у тебя осталась еще та самая банкнота. Покажу ее Эду, чтобы он представлял себе, что за хреновина здесь творится». «Я оставила ее дома», — мрачно произнесла девушка, судя по ее виду. Она не была настроена ни шутить, ни вообще разговаривать. А зря. Вот это настоящий цирк. Вы у себя в Америке такого и представить себе не можете. Здесь ведь в этой стране миллиардеров больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. Что за банкнота? Да обычная такая банкнота. Зимбабвийский доллар. Номинал... «Сто миллиардов долларов». «Сколько?» Мне показалось, что я ослышался. «Сто миллиардов долларов», — подтвердил Ник. «Ты все правильно понял». Сейчас они свои деньги деноминировали конечно, в десять миллиардов раз. А то нехорошо как-то. В стране каждый второй миллиардер они с протянутой рукой по всему миру идут. Гуманитарку просят. Сейчас Мугаби и его клика очень хорошо имеют с распродажей этой гуманитарной помощи. По слухам, у старого черного ублюдка в стране часовые шоколада, имеется в виду Швейцария, примечание автора, маленькая такая заначка скоплена, 10 миллиардов долларов весом. Причем не местных долларов, а настоящих. «Так что, если самолет нам найти не удастся, заедем в гости к старику, вежливо попросим поделиться. А то получится, съездили ни по что, привезли ничего». «Так он тебе и отстегнет», — скептически пробормотала Марина. «Так мы его попросим», — хохотнул Ник. «Он вообще редко, когда находится в плохом настроении». «Хорошо попросим, с нашими-то возможностями». «Болтай поменьше», — недовольно сказал я. «Лагерь мы уже проехали. Давай сворачивай, взглянем на карту». «Есть, сэр!» Свернув на обочину, наш джип бодро запрыгал по колдобинам. На ходу я отметил, что лифтовали мы его не зря. Хотя на дороге проявлялась излишняя валкость, на бездорожье это оборачивалось более плавным и мягким ходом. Остановившись, Ник сразу заглушил мотор, чтобы не жечь понапрасну солярку. Я достал из держателя ламинированную карту местности, издававшуюся для любителей сафари, и мы втроем склонились над ней. «Что скажешь, Ник?» — сказал я. «Ты здесь не первый раз, тебе карты в руки». «Хорошо, что ты это заметил», — довольно сказал Ник. «Я думаю, вот что». Ферма находится западнее Булавая. До самого Булавая отсюда сотни-две километров не меньше, если ехать по дороге. Сначала по А4, потом вот здесь уходим на А6. Только на этой дороге черт знает, что творится. Здесь 80% безработных и трое туристов на новеньком британском внедорожнике. Для них всего лишь добыча. А убить белого для многих — это не преступление, а доблестный, достойный настоящего мужчины поступок. Со времен Чимуреги так называлась 13-летняя террористическая война, которую черные вели с правительством Яна Смита, в результате которой Родезия пала и образовалась, собственно, Зимбабве. Примерно то же самое, что у мусульман-джихад. Примечание автора. Здесь мало что изменилось, только жрать стало нечего, до работы не стало. Поэтому предлагаю дороги придерживаться лишь примерно, а так идти по бездорожью параллельно дороге. Все равно дорогу не ремонтировали еще со времен Смита, и она от бездорожья не слишком сильно отличается. Перед тем, как проложить дорогу, мы достали оружие, разложили его по рукам, но прикрыли сверху запасной одеждой. Как объяснил Ник, здесь, в стране, это запрещено, но местным стражам порядка хочется кушать. Зарплату им повышают несколько раз каждый месяц, а вот цены растут каждый день. Они появились, когда мы проехали уже километров сто по иссушеной солнце Зимбабвийской земле. Наш ленд бодро подпрыгивая на неровностях, шел почти параллельно дороге. Обстановка впереди просматривалась метров на триста из-за того, что мы карабкались на холм, а что за холмом — это еще вопрос. Мне еще подумалось, что в этом-то месте как раз и может скрываться засада. И она там скрывалась. Только наш лэндровер перевалил гребень холма, как нашему узору предстали две машины на другом склоне холма. Два японских пикапа, кажется, Тойоты. На одном крыша кабины была срезана напрочь, и получился этакий джип-кабриолет. На другом были просто выбиты все стекла, включая лобовое. До них было метров шестьсот. Увидев нас, они резко тронулись с места, расходясь в разные стороны, чтобы взять нас в клещи. В каждом пикапе было человек по пять. Хватая лежащий рядом с сидением автомат, я вдруг с ужасом почувствовал, что наш ленд останавливается. «Ты что, блядь, с головой совсем поссорился?» — вызверился я на брата. «Ходу давай, может, проскочим?» «Не боись», — ответил он на его лице, не выражалось ни капли тревоги или страха. Марина о них позаботится. «Ты ок... ел совсем! Их десять рыл не меньше! А вот ты увидишь!» Раскладывая приклад Калашникова, я заметил, как Марина совершенно спокойным видом взяла из пирамиды ружей свою винтовку. Она пользовалась армейским снайперским «Ремингтоном-24», сложим от «Аквераси» положила винтовку на одну из труб каркаса безопасности машины, прицелилась. Несмотря на то, что в трех сотнях метров находились десяток вооруженных бандитов, она вела себя так, как будто находилась на дипломатическом приеме. Сухо и громко треснул винтовочный выстрел, и в трехстах метрах от нашей машины водитель одной из Тайот, той самой, на которой была срезана крыша, вдруг дернулся, наваливаясь грудью на руль. Машина бандитов задергалась, ее ощутимо повело влево. Со второй машины открыли огонь из кузова, неточный, поскольку «Тойоту» швыряла на неровностях, но опасна даже случайная пуля. Тем более, если лупят из трех автоматов. Прикрываясь бортом лендровера, я открыл огонь, стремясь короткими злыми очередями нащупать машину противника. Снова хлестко ударил винтовочный выстрел и вторая «Тойота» затормозила буквально метрах в двухстах от нас. Причем затормозила так стремительно, что один из черных бандитов вылетел из кузова. В следующий момент моя очередь из Калашникова пронзила кабину машины. Пассажир, до этого лупивший панам из автомата, дернулся из затих Его последняя очередь вспорола землю далеко от нас. Готов. Новый винтовочный выстрел. И оставшийся в живых боевик на первой машине, которая к этому времени тоже остановилась, и который строчил длинными очередями из ручного пулемета, выронил пулемет, мешком выпал из кузова. Я продолжал стрелять, прикрывая Марину. Автомат бился в руках, как живой. Раскатистый бас Калашникова перекрывали отрывистые винтовочные выстрелы. Автомат в моих руках сухо щелкнул. Выстрела не последовало. Закончились патроны. Выругавшись, я полез рукой в машину, на ощупь схватил запасной рожок, присоединил к автомату. Снова прицелился. Оставшиеся в живых боевики группировались за машинами, стреляя по нам длинными очередями. Сразу было видно, что армейской подготовки у них не было. При такой пальбе даже ствол М-16 уводит от цели, не говоря уж про калашников. Над головой грохнула винтовка, и в борту одного из пикапов появилась небольшая аккуратная дырка, а за бортом машины бандита отбросила назад. Один автомат заглох. Я перевел прицел на вторую машину, выпустил одну за другой две длинные очереди, пытаясь нащупать бензобак. Повезло. Хлопок и машина зачидила жидким черным дымом, выбрасывая с полохи огня и потихоньку разгораясь. С истошным визгом от машины отделился пылающий силуэт. Я скорректировал прицел, нажал на спуск. Горящий бандит споткнулся и упал лицом вниз. Взрыв машины настолько деморализовал оставшихся в живых бандитов, что они оставили укрытие в виде подбитой машины и побежали в разные стороны, изредка оборачиваясь и стреляя наугад. Сплюнув, я поднялся на ноги и закрыла машины, служившего мне защитой Отсоединил почти пустой магазин, сунулся в машину за новым. Присоединяя магазин к автомату, я заметил, что Марина отсоединила магазин своей винтовки, вставила новый, передернула затвор. «Зачем?» Резко стукнул еще один выстрел, и бегущий бандит, до которого было не меньше 500 метров, выронил автомат и, странно раскинув руки, полетел на землю. Марина передернула затвор повернула винтовку в другую сторону. Выстрел. Второй бандит, почти добежавший до жидких зарослей кустарника, споткнулся, упал и уже не поднялся. Еще один выстрел. Последний, оставшийся в живых чернокожий, уже продиравшийся сквозь кустарник, упал вперед, безжизненным мешком повиснув на крепких сучьях. Марина профессиональным движением открыла затвор, выбрасывая гильзу, но закрывать его не стала, аккуратно положила винтовку обратно в пирамиду. Из ствола Ремингтона, обращенного ко мне, велась тонкая сизая струйка дыма. Заглянув в глаза Марины, я увидел там такое, от чего мне самому захотелось бросить автомат и бежать, куда глаза глядят. «Молодец!» «Вот, молодец!» — Ник театрально захлопал в ладоши. «А спорим, что она бы и вдвое больше негров выбила?» «Мог бы и прикрыть», — сухо сказала Марина, выпрыгивая с джипа. «А Эд на что? Он же у нас агент ФБР, защитник всех обиженных и несчастных. Служить и защищать, а эт «Служить защищать» — девиз полицейских структур в США примечание автора я находился в таком ступоре что даже не нашелся что ответить господи никогда не видел такого выражения в глазах человека ладно ник закончил свой театр одного актера достал из машины свой автомат передернул затвор давайте сходим посмотрим чего мы настреляли а вот чего полезного взяв оружие мы неспешно пошли в сторону чадящего костра слушай марина ушла вперед я и ник шли по отстав что с ней такое а что так же тихо сказал ник она что сумасшедшая когда она стреляла у нее в глазах такое было я даже словами описать не могу Ах, это нет она вполне нормальная. Даже слишком. Просто у нее к свои личные счеты. Ты думаешь, что она поехала, чтобы эти сокровища искать? Нет. Для нее это маленькое путешествие — способ увеличить свой счет. Она считает каждого застреленного ей нигера, даже записывает. Вот так вот. Что с ней произошло? Расскажешь? «Нет», — протянул Ник. «Об этом ты спроси у нее самой. Если захочет, расскажет. А я рассказывать не буду». Около машин сильно несло порохом и противной гарью. Горевшая машина уже почти догорела, огня не было, но черный дым все еще стелился от нее, заставляя затыкать носы. «Опа!» Ник резко наклонился и тут же выпрямился, держа в руках странное, уродливое оружие с ленточным питанием и барабанным магазином. «Вот это мы удачно зашли!» «Что это?» «Это ручной пулемет Дегтярева. Любимое оружие партизан во время чемуренги К нему подходят те же патроны, что и КК. Проблем со снабжением нет». Но при этом у него сменный тяжелый ствол и лентовое питание. В самый раз, тем более, что пулемет нам может понадобиться. А к этой машинке у меня переходник есть. Установить на машину — плевое дело. Удачно зашли. Ясно. Патроны собирать? Собирай патроны и сами автоматы, — сказал Ник. Нам-то автоматы явно не нужны, но я знаю кое-кого булавая кому они будут в самый раз. Так что собирай все, что под руку попадет». В этот момент один из нигеров тот самый, который загорелся и которого свалил автоматной очередью, внезапно повернулся. Только что он был всего лишь тушей, от которой ощутимо воняло горелым мясом. Но вдруг он резко повернулся на спину, в его руке был зажат пистолет, смотревший прямо в спину брату который как назло наклонился чтоб что то поднять в траве падай дико выкрикнул я скидывая автомат выстрелили мы одновременно партизаны я несколько тяжелых автоматных пуль разорвали грудь негра его рука с пистолетом дернулась раздался одиночный пистолетный выстрел почти неслышимый в грохоте длинной очереди Партизан замер на земле, с развороченной грудью рука бессильно лежала рядом. Пистолет-боевик из рук так и не выпустил. Резко повернувшись, я увидел, что Ник ничком лежит на животе. — Ник, сука! — выкрикнул я, и тут же, отбросил в сторону, бесполезный автомат рванулся к нему. Рывком перевернул его на спину и... — Кажется, я твой должник, братан, — весело сказал Ник. Что же ты за придурок?